Середина восьмидесятых. Было субботнее утро, и папа уехал на турнир в Хартфордшир. Уехал рано, с приличным запасом, сунув под мышку обед, приготовленный мамой, и положив в багажник свои клюшки. Мама теперь принадлежала только нам. а Это были счастливые деньки. Мама разрешала нам смотреть фильмы за поем, не вылезая из пижамы, даже если стояла солнечная погода. папа ни за что не позволил бы пялиться в телевизор если на улице светит солнце он непременно выгнал бы нас гулять сопроводив это речами о том что надо ценить эту жизнь а сам потом развалился бы в кресле перед экраном и включил бы то что ему самому нравится а вот мама разрешала нам делать что вздумается будто знала что времени у нее мало и не стоит растрачивать его попусту. мы наблюдали в окно как папа отъезжает от дома а потом на лестнице послышался звук шагов, и мы нырнули под одеяло. Мама открыла дверь и просунула голову в комнату. «Пойдемте», — шепнула она нам, и мы тотчас соскочили на пол, промчались по лестнице, скользнули к ней в спальню и прыгнули на кровать. Это была еще одна запретная радость. Когда нас донимали кошмары, мама приходила к нам в спальню и устраивалась на краешке одной из кроватей. Если слезы не прекращались, Она оставалась с нами до утра. Давайте палатку построим, предложил Сел, зарывшись под одеяло. Тогда вам нужны подушки, заметила мама и передала их ему. Сел поставил их вертикально, наподобие палаточных колышков, и мы заползли в наше новое убежище. Сел уселся посередине, скрестив ноги, и огляделся. На его губах играла едва заметная улыбка, а руки он сцепил на коленях. задумчиво барабаня по коже большими пальцами. «Места тут хватит только на троих», — заключил он. «Больше ни для кого. Остальным вход воспрещен». «А как же папа?» — спросила мама. Сел покачал головой. «Где ему тут уместиться?» — спросил я у мамы. Она оглядела тесное пространство. От нашего дыхания в палатке стало жарко. «Может, у нас получится слегка его уменьшить?» Но скоро ведь и вы тут помещаться перестанете. Будете расти все больше и больше, а потом тоже станете взрослыми. А ты, спросил я, тоже будешь расти? Мама улыбнулась и покачала головой. Когда становишься взрослым, расти прекращаешь, зато начинаешь усыхать. в Селу все это показалось ужасно смешным. Он задрал свою пижамную куртку с динозаврами и постучал кулаком по животу. но кое-что не усыхает. «Знаете что?» — спросила мама, обведя нас взглядом. «Сердце». Я поморщился. «Правда?» «Истинное». «То есть все тело уменьшается, а сердце остается, каким и было?» Селл схватился за горло и зловеще захохотал. «Вот так новости». «Но открою вам один секрет», — прошептала мама, и мы склонились к ней так близко, что наши головы почти соприкасались. Если хотите жить очень счастливо, то нужно, чтобы сердце выросло еще больше. Сэл начал щекотать мои пятки. «Ну, хватит», — сказал я, отталкивая его руку. «Мальчики, вы меня слышите?» «Ага», — отозвался Сэл, взвизгнув, когда я защекотал его в ответ. «Сердце растет. Слышали, слышали». «Только ему в этом надо помочь». Время и дата. 16 сентября. 2014-го. 10.47. От кого? Анны. Кому? Нику. Тема «Привет». Статус «Отправлено». Привет. Так рада весточке от тебя. Давненько не общались. Как твои дела? Письмо твое не очень-то информативное, немногословен, как всегда. Ты еще пишешь? Надеюсь, что да. Спасибо, у меня все в порядке На работе полный завал, что, конечно же, замечательно. А это значит, что теперь у меня куда меньше времени на то, чтобы читать и пялиться в окошко, а ты знаешь, как я все это люблю. Может, однажды я таки найду баланс между работой и жизнью. Новости есть. Я беременна. Наверное, странно тебе о таком сообщать, но внутренний голос твердит, что стоит. «Я все хотела написать тебе, но ты первым спросил, как дела», будто прочел мои мысли. В общем, да, я жду ребенка. Но чувствую себя прекрасно. Пожалуй, впервые за всю свою жизнь я обрела мир и покой. В кои-то веки я не в ответе за происходящее, и от отчего-то чувствую себя от этого такой свободной. Надеюсь, твои дела идут в гору. сэл в итоге перебрался в Нью-Йорк? Как я соскучилась по этому городу. Не терпится туда вернуться». «Надеюсь, у тебя все хорошо. Целую. А. Я любил ее. Господи, как я ее любил!» «Ну вот, наконец-то я это сказал».